Ледяной замок для бабушки Зима в дачном поселке выдалась чудесная. Повсюду лежали ослепительно белые сугробы, реку сковала льдом, и все же мороз щадил Петю, Катю и Ипполита. Они надевали теплые куртки, шапки и рукавицы, повязывали шарфы и выбегали во двор лепить снеговиков или играть в хоккей. Бабушка любовалась внуками через окно. Едва ребятня оказывалась на улице, бабушка доставала фотоальбомы и рассматривала старые снимки, на которых сама еще была школьницей. Вот она так же, как сегодня Петя и Катя, пытается скатать из снега огромный ком. А вот она мчится с горки на лыжах, и две черные косички выбиваются из подвязанной шапочки. Сейчас-то волосы уже стали совсем седыми. Бабушка перевернула страницу, ее самая любимая фотография. Бабушка так глубоко окунулась в воспоминания, что не заметила, как в дом вернулись дети. «Ой, бабушка, что это у тебя?» — с любопытством спросил Петя. «Старые фотографии», — улыбнулась бабушка. «Хотите посмотреть?» «Конечно», — закивала Катя. «Это я на речке», — рассказывала бабушка. «Это на лыжах катаюсь. А это моя любимая фотография». Дети заглянули в альбом. На очередном фото бабушка в картонной короне позировала на фоне большого ледяного замка. Центральная круглая башня была обнесена высокой стеной, а по углам располагались четыре башенки со остроконечными крышами. «Это ты?» — удивилась Катя. «Такая красивая!» «Я тогда только-только в школу пошла», — вздохнула бабушка. «Ах, вот бы вернуться в то беззаботное время!» Она закрыла альбом. У нее на сегодня было запланировано немало дел. Надо и обед сварить, и белье постирать, и еще много-много всего успеть. А Петя и Катя переглянулись и решили во что бы то ни стало хоть на короткое время вернуть бабушке детство. А то это же нечестно. Они бегают по лужайке, катаются на коньках, играют в хоккей, лепят снеговиков. А бабушка вспоминает обо всем этом, только глядя на фото. Когда бабушка ушла на кухню, Катя и Петя вынули из альбома ее фотографию в короне, чтобы показать турбозаврам. Дети знали — что их друзья непременно помогут осуществить задуманное, и поспешили к ним в лес. А тем временем турбозавры тоже предавались зимним забавам. Робот-погрузчик Трак строил из ледяных кубиков фигуру огромного динозавра. За ним наблюдала сирена. Здесь, на лужайке, она разгуливала в образе дилофозавра. Но в городе появлялась исключительно в виде пожарной машины. «Тут явно чего-то не хватает», Сирена придирчиво оглядела фигуру, созданную траком. «Чего же?» — удивился скульптор. «Две ноги, один хвост, все на месте». «Статуи не хватает воротника, как у меня», — решила Сирена. «Сейчас все будет». Дилофазавр превратилась в пожарную машину и направила шланг на скульптуру. Вода лилась на шею ледяного динозавра и тут же застывала на холоде. Наконец, льда стало так много, что скульптура зашаталась, упала на землю и... разлетелась на осколки. «Теперь этой статуи не хватает всего», прокомментировал Трак. Квадрокоптер Зер, круживший в небе, заметил разбившуюся статую, приземлился рядом и превратился в теродактеля Именно в эту секунду на лужайке появились Петя и Катя. «Петя, Катя, мы все уронили», грустно вздохнул Трак. «Я сейчас все починю», вызвался Зер. «У кого есть клей?» «Это была ледяная статуя?» «Ничего, потом сделаем новую», — отмахнулся Петя. «Сейчас нам нужна ваша помощь». Турбозавры выстроились в ряд и приготовились слушать. Это была их отличительная черта. Незамедлительно бросаться на выручку стоило только Кате и Пете их позвать. «Мы хотим устроить для бабушки сюрприз», — сказала Катя. «Мы хотим построить для бабушки такой же замок, чтобы она повторила это фото», пояснил Петя и показал фотографию турбозаврам. Турбозавры внимательно рассматривали снимок. «Замок — это работа для меня», — заявил Трак. «Я как раз недавно стал скульптором». «Вообще-то замки строят не скульпторы», — возразила Селена. «Да? А кто?» — удивился Трак. «Архитекторы, строители», — перечислил Петя. «Но и скульптор нам тоже пригодится». Мальчик оглядел лужайку и указал пальцем на самое ровное место. «Строить будем здесь», — сказал Петя. «И места много, и бабушки идти недалеко». «Что-то я волнуюсь», — Трак погрустнел и оглянулся на подтаявшие осколки. «У нас и статуя упала, а тут целый замок». «Не переживай, Трак, задача сложная, но нет ничего невозможного», — уверенно заявил Петя. «Петя прав», — согласился Буль. «У нас все получится. Турбозавры...» «Вперед!» Турбозавры превратились в машины и принялись за работу. Все вместе они нагребли снега, как следует утрамбовали его и разделили на большие кубы, из которых робот-трак принялся возводить стены центральной круглой башни. Он укладывал снежные блоки один на другой с такой легкостью, будто это были пуховые подушки. Все так увлеклись работой, что не заметили, как трак выстроил стену вокруг себя. «Готово!» — сказал довольный Трак. «Отличная работа!» — поддержала его Селена. И только Зер с высоты полета обратил внимание, что друг оказался замурованным в башне. «Шикарно! Просто великолепно! Но есть одно маленькое «но» — Трак! «Как ты теперь оттуда выберешься?» — крикнул птеродактиль сверху. «Об этом я не подумал!» — с улыбкой сказал Трак. «Как же быть?» — всплеснула руками Катя. Друзья собрались вокруг башни. Над белыми стенами торчала макушка робота. «Придется все сломать», — огорчился Буль. «Но тогда до вечера мы точно не успеем восстановить замок». «Не надо ничего ломать», — возразил Петя. «Кажется, он что-то придумал. Мы достроим замок, а когда придет бабушка, трак спрячется в башне. Трак, спрячься!» Трак ловко исчез, даже макушки не было видно. «Ну вот отлично», — похвалил Петя. «Только сделайте мне окошко, а то мне там будет скучно» послышался голос Трака из-за стены. Тор быстро убрал один снежный блок, в образовавшемся проеме показался довольный робот. «Совсем другое дело!» — улыбнулся он. «Если надо, могу тут жить до весны!» «До весны не надо!» — заверила друга Катя. «Сделаем фото с бабушкой и выпустим тебя!» Ребятам и турбозаврам предстояло еще много работы. Они хотели выстроить стены и четыре башенки с треугольными крышами вокруг центрального сооружения. Все должно было быть в точности, как на фото. Команда снова взялась за дело. Иногда друзьям казалось, что они не справятся с работой даже до завтрашнего утра. Но все получилось, они успели закончить вовремя. Сирена облила постройку водой, снежные блоки схватились морозом. Еще даже не начали сгущаться сумерки, а ледяной замок был готов ко встрече со снежной королевой. «Мы приведем бабушку», — сказал Петя. «А ты, Трак, постарайся не шевелиться». Ответом стал громкий храп. «Кажется, Трак освоился в новом доме», — хихикнула Катя. Зерв взлетел и заглянул в башню сверху. «Трак, не спи!» — закричал он. И спящий робот сразу проснулся. «А? Что?» Дети тем временем побежали домой. Бабушка погасила огонь под кастрюлями, мысленно перечислила то, что собиралась сделать за день. «Кажется, все успело». Теперь можно посмотреть телевизор. Но в кухню вбежали непоседы внуки и куда-то позвали. Ей пришлось надеть уличную обувь, куртку и шапку. «И куда вы меня ведете?» Бабушка шла за внуками и полной грудью вдыхала морозный воздух. Из-за домашних дел она сегодня еще не выходила на улицу. А ведь когда-то и зарядку во дворе делала, и водой обливалась, и на лыжах каталась. «Сюрприз!» — закричал Петя. Бабушка с недоумением посмотрела на ледяной замок. «Вы что, сами его построили?» — спросила она. «Такую красоту! И так быстро!» Бабушка не верила своим глазам. Замок был точь-в-точь, точь, как в ее детстве. «Ну, мы очень старались», — замялся Петя. О том, какое участие в строительстве приняли турбозавры, он, конечно, сказать не мог. «У меня нет слов!» — восхищалась бабушка. «Вы такие молодцы!» Трак, который затаился в центральной башне, не смог сдержать улыбки. Это было очень мило. «Давай повторим твой старый снимок», — предложил Петя. Катя достала из рюкзака специально изготовленную для фото картонную корону и протянула ее бабушке. «Давайте, но я хочу быть на новом снимке со своими любимыми внуками», — сказала бабушка. Запросто поддержала Катя и достала телефон. «Сделаем селфи». «Щелчок». И вот снова на фото ледяной замок, центральная башня, высокие стены, четыре башенки по углам и корона, и бабушка. Рядом Петя и Катя. «Бабушка, ты самая лучшая снежная королева!» — воскликнула девочка. «Да», — согласилась бабушка. «А еще у меня самые лучшие на свете снежные внуки!» Бабушка распечатала новую фотографию и вложила ее в альбом так, чтобы два снимка оказались рядом. Тогда в детстве было прекрасно, думала бабушка, глядя на фото. Но и настоящее мне нравится ничуть не меньше. Они сидели в теплом домике, или чай, или стали альбомы, пока не пришла пора отправляться спать. Уже засыпая, Катя вспомнила про Трака. К счастью, друзья трубозавры помогли ему вылезти из ледяной башни, иначе роботу действительно пришлось бы сидеть в ней до весны.